Глава 20. О замечательной новости, ночных кошмарах и о том, как полезно иметь дружеские связи среди служителей закона. Аннушка продолжила. «Что же касается вас, Золотого, вам нужно отдохнуть. Вы стали рассеянной, слишком большая нагрузка. Право, я не предполагала, что вы настолько утомлены своим графиком. С сегодняшнего дня сделайте перерыв до осени». «Спасибо, магистр», — не скрывая облегчения, выдохнула я. Я и правда устала. Очень, очень устала. Вроде бы ничего такого уж сложного, но настолько много всего, что... Пределом мечтаний сейчас для меня было бы оказаться где-нибудь на море, в пятизвездочном отеле со шведским столом. Чтобы пляж, песок, солнце, плеск волн, соленая вода, насыщенный йодом воздух, и я на шезлонге, в купальнике, с холодным коктейлем в руках и чтобы в голове ни одной мысли. «Хорошо, Золотова, сдавайте экзамены, разбирайтесь со Змеем Горынычем. Кстати, надеюсь, друзья вам помогут и поприсутствуют здесь в то время, пока вы с Вестовым будете в отъезде?» «А практика?» — неуверенно спросила Тельтина. «А у нас летом свадьба», — добавила Лола. «Вас ведь восемь, если не считать Вестова и Золотову», спокойно обронила темная фея. «Мне кажется, вы вполне сможете распланировать первый месяц лета так, чтобы кто-то один из вас присматривал за процессом инкубации. Остальные в это время могут заниматься практикой и своими делами». За всех ответил Мальдин. «Думаю, сможем. Только первый месяц. Возможно, еще начало второго». Отложив карандаш, магистр встала. «Я договорюсь, чтобы ваша летняя практика в этом году проходила здесь, а не на выезде». Магистр Ририн будет рад помощи библиотеки. График вам составит. А выпускникам, спросила Лалина, ведь нет ничего нерешаемого в Архаб. Кроме того, хоть вы и не в курсе, Золотого уже давно собирается предложить вашим женихам останавливаться в их свестовом особняке, когда они будут приезжать в межгород. Думаю, и для Адепта Стенси найдется местечко до его окончательного отбытия в родную реальность. «Кира!» — повернулась ко мне Тельтина. «Это правда?» «Кир, ты действительно разрешишь?» — радостно спросила Лола. «Я да — да», — ответила я, стрельнув взглядом в напарника. «Дом-то наш общий». Карл из-под погрозил кулаком, вроде как никому определенному, а просто так. Вслух же подтвердил, что, разумеется, он не против. Просто ему самому это в голову не пришло. «Вот и отлично», — произнесла магистр Карибора. «А вашей подруге необходим отдых, поэтому она...» «Она?» — не выдержал Карл, чуя, что грядет подвух. «Поэтому она отправится домой, в свою родную реальность. Отдохнуть от магии ей не помешает. Навестит родителей, и заберет вещи, которые могут пригодиться здесь». «Домой?» — не поверил я своим ушам. Ребята загомонили, радуясь за меня. «Домой?» — воскликнул мой напарник и выпалил. — Одна она никуда не поедет, только через мой труп. — Это излишний вестов, — повела бровью фея. — Вы отправитесь с ней и Михалиндара захватите. Ему пойдет на пользу попутешествовать и взглянуть на другие миры. Его внешность я подправлю. Иллюзия не спадет даже в технической реальности. — А? — глупо переспросил Карл, который, похоже, собирался спорить и отстаивать свою точку зрения. И вдруг все само собой разрешилось. Когда буря эмоций утихла, Аннушка жестом велела нам уходить. Первыми выскочили парни, а я, Лола и Тина выходили последними. «Девушки», — окликнула вдруг темная фея. «Да, мы втроем обернулись. В качестве подарка вам за силу духа и преданность друзьям Тельтина Далатус и Лалина Вархаб». У вас будут самые красивые свадебные наряды, какие только могут быть. Я знаю, что вы еще не определились и не заказали их портнихи. Золотого, а вам, полагаю, понадобится два разных платья для роли подружки-невесты». Ошеломленные девчонки выпали из аудитории с улыбками до ушей и искорками безумия в глазах. Они ведь неоднократно видели меня в шедеврах от Аннушки и люто завидовали этой красоте. Юргис, Эвард и Изверг встретили нас в столовой, куда мы отправились обедать. Лола с и тут же бросились к женихам с новостями, а я мешкала у раздатчика, размышляя, насколько я голодна и могу ли, в принципе, уже есть. Я, конечно, уже слегка отошла от шока и ужаса этой ночи, но все равно. Кира. Внезапно сзади меня обняли сильные руки, и кто-то уткнулся мне в макушку. Меня сначала вздрогнула от неожиданности, и едва не двинула локтем ему в живот. Но, узнав голос и запах, затихло в недоумении. «Ты не представляешь, как я испугался, Кирюш. Не пугай меня, так больше никогда очень тебя прошу». Тихо произнес мне волосы Карл. «Я готов умереть за тебя, но все же хотелось бы жить. Долго счастливый рядом с тобой». Я уныло вздохнула, не зная, как реагировать и что сказать, а он продолжил. «И не вздыхай». Ты знаешь, я без тебя не могу совсем. Никак. Вообще. А за... Прости, наверное, не стоило. Но у меня совсем разум помутился, когда я осознал, что могу снова тебя потерять. У меня больше нет сил смотреть на тебя мертвую. Пожалей меня, а? И не только меня. Знаешь, как все ребята переживали. Про изверга я вообще молчу, он все еще любит тебя. Ты ведь понимаешь, что я отомщу? Проворчала я, краем глаза отмечая что на нас таращится вся столовая. «Понимаю». В голосе напарника почудился намек на улыбку. «Ты, главное, не попадай больше в такие передряги, хорошо? А остальное уж я как-нибудь переживу». «Хватит обжиматься!» — нарушила наше объяснение тетка-раздатчица. «Чего есть будете? И живее некогда мне!» Когда мы с полными подносами подошли к столику, Ивар хмыкнул и произнес. «Помирились. И все же, Кира, ты заслужила». Я зыркнула, подцепила с тарелки горошинку и пульнула в него. Зеленый шарик весело скакал мимо, а Дырхан улыбнулся и покачал головой. «Не ссорьтесь, ребята!» — как всегда миротворцем выступила Тина. Все ведь хорошо. Кира не специально, просто она переутомилась и оттого стала рассеянной. Это даже магистр Корибора признала». «Я так испугалась, когда Аннушка про ранение заговорила», — поёжилась Лола. «Жуткая она все же». «Никак я не могу привыкнуть к ней за все эти годы. Вообще не представляю, как вы смогли с ней ужиться, Кир. Она ведь насквозь все видит. Вот как она догадалась о том, что у нас произошло, а? А ведь точно знает!» «Она, в принципе, добрая», — с некоторым сомнением произнесла я. «Только тщательно скрывает это». «Добрая», — хмыкнула Лалина. «Хотя платье нам пообещала подарить. Наверное, добрая, но все равно очень страшное». В любом случае, ее есть за что уважать, она необыкновенная, поставил точку в наших дебатах Карл, и все с ним согласились. Аннушку действительно все уважали, хотя большинство боялось да икоты. Жалко мне, с вами нельзя в Кирюхину реальность, завистливо посетовал Ривалис. Это мишки, она согласилась иллюзию наложить, а мои уши так просто не спрячешь. Дальше мы обсуждали мою грядущую поездку на родину и то, что наверняка замыслила темная фея. Она ведь просто так никогда ничего не делает, у ее поступков всегда есть двойное дно, и далеко не сразу понимаешь, что же там скрыто. Этим же днем мы собрались в комнате изверга, которая давно уже стала местом сбора, если мы оставались в общежитии. Надо было поговорить вдали от посторонних глаз и любопытных ушей, обсудить. Начали с вопросов мне. Что произошло, как, отчего я так сглупила и позволила себя похитить? Да-да, мы в очередной раз вернулись к моей рассеянности. После того, как я все поведала, ребята сообщили мне о приезде посланца от отца Ривалиса и рассказали, как они искали мои следы по городу, что обнаружили в одном месте на мостовой мою кровь. Я так поняла, из раны на голове после того, как меня оглушили. Как нашли дом в трущобах, обследовали его... А я узнала, от чего они не спешили меня спасать. Ждали главаря, чтобы накрыть всю банду сразу. Ведь это именно он руководил покушениями на меня. Упускать его было нельзя. Ивор, ты потренируешься с нами? спросил Мальдин, потирая живот. Давно бы сказали, спокойно отозвался Дырхан. Кто хочет? Подняли руки Гастон, Мальдин и Карл. Ривали только загадочно улыбался, вероятно, считая, что у него и так все хорошо. И, пожалуй, это было правдой. Затем я обратилась к Юргису Эверту с предложением останавливаться у нас в те дни, когда они будут в межгороде. Мы знали, что после окончания учебы они будут подолгу отсутствовать. Они не были богачами. Им еще предстояло отработать стоимость обучения в ВШБ. Оба оборотни обрадовались, так как и сами планировали снять жилье здесь, ведь тут останутся Лола и Тина. «Но с нас деньги за проживание» категорично заявил Эвард: «Не придумывайте», — отказался Карл. «Ну уж нет, мы же не нищие», — запротестовали парни. «За проживание не надо, но можете давать деньги Ларисе на продукты», — предложила я компромисс, поняв, что иначе они не согласятся из гордости. На этом мы сошлись. Примерно такой же диалог состоялся и с Извергом, но ему было предложено остаться на то время, когда я с Карлом буду отсутствовать, чтобы он помог с наблюдением за змеем Горынычем. У Ивара учеба была оплачена, отрабатывать ему ничего не было нужно. И сразу после получения диплома он становился вольной птицей. Дархан выслушал нас, немного подумал и согласился. Хотя видно было, что особой радости от этого он не испытывает. Обсудив волнующие темы, мы разошлись по комнатам. Нужно было доделать домашнее задание и отдохнуть. Ночка выдалась не из легких, Все очень утомились и нуждались в отдыхе и сне. Лола, широко зевая, улеглась первая и почти сразу же отключилась. А я сначала долго ворочалась в постели, несмотря на дикую усталость. Сон не шел, так как я все прокручивала в голове то, что случилось. Днем на это не было ни минуты. А сейчас в ночной тиши вдруг опять пришел ужас. Вспомнилась боль, когда меня пинал ногами тот безымянный бандит, Ощущение во время разговора с красавчиком Жаном. Я играла роль уверенной в себе магички. Но на самом-то деле мне было безумно страшно. И вот сейчас этот страх вернулся. А еще вся эта кровь, ее тошнотворно-сладковатый запах, алые потеки и лужи на полу, рубленные раны на трупах. Никогда я не видела вблизи мертвых людей. Зомби и упырей, да, нечисть и нежить, тоже Да но не тех, кто еще несколько минут назад был живым и полным сил, и стеклянные глаза главаря бандитов, смотрящие на меня с оторванной головы. Меня замутило, и я резко села, часто дыша и сдерживаясь. «Так ведь и в невротика превратиться можно», прошептала я и снова легла, укрывшись с головой. Сон все же вскоре пришел, но только я отключилась, как вновь погрузилась в кошмар. Опять дралась с красавчиком Жаном, и он бил меня, а я сражалась за свою жизнь. И опять во сне я ощущала абсолютную беспомощность и безнадежность. Меня никто не спасал, а в руках бандита уже сверкнуло лезвие кинжала. Вот и все. — Кира! — затряс меня кто-то за плечо. — Ты чего кричишь? Напугала? Я рывком села, словно выныривая, и открыла глаза, таращась перед собой, но ничего не видя. — Кир, ты чего? — прогнулся матрас, и рядом со мной села Лалина. Сон плохой. Лола, выдохнула я и порывисто обняла ее. Я такого страха натерпелась. У вас все не было, они... Один из них меня ногами пинал, пока я связанной валялась на полу. А я совсем ничего не могла, и это так страшно и больно. Лол, если бы не особенности моего организма, появившиеся после того, как я умерла осенью, меня бы с вами сейчас уже не было. Они же мне голову разбили, и потом этот Жан... Он ведь изнасиловать меня хотел и только потом убить. Я сказок про мнимое проклятие наплела. Потом мы с ним сражались, и я уже с жизнью попрощалась, да еще и ухо ему откусила. Мерзость какая. А когда Ивар ворвался, эта голова главаря смотрела на меня стеклянными глазами. — Ну тише, Кирюш! — погладила она меня по спине. — Все же закончилось. Мы тебя нашли, спасли. Мы очень торопились, все предусмотрели. — Почти. Чуть-чуть не успели, но Ивор прорвался ведь. Я нервно кивнула и вздохнула. «Все хорошо, подруга, ты в безопасности». И ребята пострадали из-за меня. А если бы Мальдин умер, я никогда не простила бы себе этого. «Ой, вот не надо», — насмешливо проговорила Дерхана. «Нашла, за кого переживать. Ты не забыла, что Мальдин — боевой маг. Все парни — боевики. Подумаешь, ранили. В жизни не такое может случиться». Атина была наготове и сразу же оказала помощь. Так что единственный, кто мог умереть в очередной раз, так это ты, ведьма бестолковая. — Чего это бестолковая? — возмутилась я, отвлекшись от рефлексии. — А какая? дура, ведьмачная! — Нет, как-то не звучит. О, ведьма придурковатая! — Сама ты придурковатая? — Нет, я умная, осторожная, дырхана, А ты... Я сама не заметила, как втянулась в шуточную перебранку и начала смеяться. Сны еще возвращались, но Лола была на чеку, сразу меня будила и либо заставляла выпить усыпляющий отвар, после которого я спала, словно бревно, либо отвлекала разговорами, и мы засыпали, насмеявшись и нашутившись. Спасибо ей. Не знаю, как бы я жила без моих друзей и подруг. Лола втихаря от меня сообщила о моих переживаниях Карлу. Ну и о том, что я не поведала остальным, а лишь в порыве откровенности выболтала ей. Напарник притащил мне букет цветов, большую коробку конфет и сначала долго мялся, ходя вокруг до да около, не начиная разговор, а потом все же заикнулся о том, что его волновало. «Кир, мне Лалина все рассказала. Прости меня, тебе и так досталось, да еще я...» Страдальчески поморщился он. «Ты о чем?» — спросила я, запихнув за щеку вкуснейшую конфету. — Да все о том же, о похищении твоем. Я, красавчики Жанне, я чувствовал по нашей связи, что с тобой не все в порядке. Но из деликатности не спрашивала, оказывается. — Ну, такие вещи не принято рассказывать мальчикам, — проглотила я вкуснятину. Лола моя подруга с нею и обсудила. — А тебе я за показательную порку еще отомщу, как и обещала. И не один раз. Так что жди, напарничек, возмездие грядет. Ладно, чуть улыбнулся он, хотя глаза его оставались совсем невеселыми. Буду ждать. Только давай без фанатизма, а то я знаю твое больное воображение. А вот это как получится, развела я руками. В выходные, последовавшие за этой тяжелой и нервной неделей, в наш особняк заявился маг из городской тюрьмы. «Добрый день, господин Шторн!» поприветствовала я его, и поставила на полку книгу. Я пыталась навести хоть какое-то подобие порядка в нашей библиотеке. Опять же, нервы успокаивает. «У вас закончились эликсиры?» «Добрый день, Кира», — помялся на пороге мужчина. «Мне бы поговорить». Я напряглась, взглянув на его лицо, и жестом пригласила пройти и присесть. Сама устроилась напротив, мысленно жалея, что Карла нет дома. С ним было бы не так страшно. Кира, тут такое дело. Давича сгорел дом на окраине города. Трущобы ужасные. Думаю, ты там никогда и не бывала. И быстрый взгляд искоса на меня. Ой, как он понял, что я причастна. Там всякие отребья сгорели. Мы толком и не знаем, кто. Но, судя по тому, что нашли главаря одной из банд... Красавчик и Жанна давно пытались прижать, да только прятался он хорошо. А тут вот... Опознали его обгорелый труп по кинжалу, которым он любил хвастаться. Мы прямо счастью своему не поверили. Не слышала, что там произошло. Или, может, довелось столкнуться с красавчиком? Нет, Зиновер, не слышала. Не моргнув глазом, соврала я. Я же не сумасшедшая, добровольно соваться в трущобы. Мне жизнь еще дорога. Полагаю, окажись я там, то уже не сидела бы тут с вами и не беседовала» и доведись мне попасть в лапы этого вашего «красавца», вряд ли бы я осталась в живых». Я так и подумал, девочка. Отвел взгляд в сторону маг, уловив ударение, которое я сделала на слове «добровольно». Да и ведь в развалинах дома нашли кучу амулетов, блокирующих магию, и два антимагических ошейника. Так что даже сильный маг, попадя в руки банды, не смог бы ничего сделать. «Жуть!» Выразила я свое отношение к ситуации. Да, но мы рады, что нашлись те, кто очистил город от Джана и его людей. Честным горожанам однозначно станет легче и безопаснее жить. А возможно, и не было ничего такого – пожар от неосторожного обращения с огнем. Пьяницы, что с них возьмешь? Обмывали подиудачные дельцы. Я покивала, выражая свое согласие с его мнением. Ужасная ситуация. И страшно, что меня обвинят в причастности, и... Рассказывать нельзя, хотя мы вроде как добрые знакомые, и он на стороне тех, кто уничтожил бандитов. Ну, я пошел, Кира, еще увидимся. Ты уж поосторожнее, тебе ведь угрожали. Тот тип, которого мы зимой взяли в вашем доме, как раз к банде красавчика Жана и принадлежал. Мало ли, вдруг не всех головорезов... <кхм> и вот, э, нашел, дай, думаю, отдам тебе. Ты ведь любишь жемчуг? Мне в ладонь легла опаленная жемчужинка. Но она же испорчена, промямлила я, гипнотизируя перламутровый шарик из моей сережки. Выпал, вероятно, в доме, а я заметила это много позднее, уже здесь, и даже не подумала о том, что он мог остаться вместе моего заточения. Да и ничего, ты, жемчужинку отмой, и в порошок истолки пригодится для какого-нибудь зелья. Сжал мои пальцы зиновер, пряча улику. «Ты порядочная, умная девочка, найдешь применение». Похлопав меня по плечу, он попрощался, еще раз попросил быть внимательной и осторожной и ушел. Последние денечки весны промчались в напряженной подготовке к сессии и сдаче экзаменов. Я исправила свои двойки, получила заслуженные пятерки в зачетку и с чувством удовлетворения сдала учебники за третий курс в библиотеку. В Академии ведьм у меня тоже приняли зачет по всем темам, которые я прошла у них за этот год. Оценки никуда не шли, ведь я не являлась их студенткой. Скорее, они были для понимания, усвоила ли я материал. Нашим пятикурсникам осталось пройти последнюю практику и получить корочки, подтверждающие, что они дипломированные вышибалы. И, само собой, мы отметили окончание года грандиозной пьянкой. Лалина и Тельтина с предвкушением обсуждали планы на свадьбы, а я мысленно была уже на земле.